Глава 17. Следующие несколько дней прошли до невозможности скучно и однообразно. Ну как однообразно? Никаких нападений, ни попыток убийств, отравлений и прочей радости местной жизни. Я за эти дни даже отдохнула немножко и почти привыкла к здешней жизни. А она казалась мне вполне сносной, если не думать о завтрашнем дне. Меверис спокойно играла с дарги и сама с собой. Она вообще была уникальным ребёнком. Мигом откликалась на любую ласку, на любое доброе слово, старалась никому не быть в тягость, могла, наверное, целый день играть сама с собой. А ещё она любила слушать, как я читаю. Почему бы не совместить приятное с полезным, решила я и занялась самообразованием. Эверин никуда не улетал. Постоянно был, можно сказать, где-то рядом, но не вмешивался и почти не общался со мной, что, строго говоря, меня мало напрягало. Правда, вечерами, укладываясь спать, я невольно вспоминала его слова про защиту, и становилось чуточку теплее на душе. Так вот, Эверен показал мне библиотеку в этом большом доме, и я воспользовалась этим правом, Книги по истории и тикету, магии, расам и всему прочему я утащила себе в комнату и читала в свободное время. Но особое мое внимание привлекли сказки и всякого рода детские книги, которых здесь было предоставлено огромное количество. Мне даже стало интересно, кто собирал эту огромную коллекцию: сам ли хозяин замка или его жена, потому что у Эверена склонность к увлечению чтением. Я не заметила. Я с благоговением рассматривала эти огромные тома с красочными иллюстрациями, и это было как раз то, что нужно, потому что в этом мире я была по сути ребёнком, который мало что соображает и понимает. Поэтому я брала несколько книг, мы устраивали с Миври в саду, и я читала ей то сказки, а они были здесь очень своеобразными и больше всего, пожалуй, походили на наш атлантиский или английский фольклор, которым я в своё время увлекалась. То стихи, то просто рассматривала картинки в местном подауби энциклопедии. Так я выяснила, что курицы здесь не было, а яйца получали от её местного аналога рукки. Это было нечто среднее между нашей уткой и курицей, только фиаллетового цвета. То же самое касалось почти всей флоры и фауны. Такое ощущение, что какой-то экспериментатор поскрещивал невозможное, словно в попытках доказать что-то себе и людям, а потом плюнул и бросил это недоскрещенное нечто, пусть себе выживает как хочет. Помимо руки и дарги, который здесь относился к магическому зверию, в этом мире ещё существовали летающие коты. Честное слово, я не шучу, но после раскола они почти исчезли. Единороги и ещё всякая весёлая живность. Правда, больше половины энциклопедии сейчас существовало только в элитных зверинцах или в богатых домах. На улицах города или в лесу, как я поняла, встретить свободное животное было почти невозможно. И разве что магическое, но оно никому не было нужно, ведь магия-то тоже постепенно исчезала. Да, картина вырисовывалась не весёлая. Правда, фауна, как я поняла, почти не пострадала. Почему тоже никто не знал. Да и теории, почему случился раскол и что делать, была масса, и я даже на них особо не останавливалась. А еще мне было да более жалко Миеврис. Она росла в одиночестве, без общения со своими сверстниками, и животное здесь завести тоже было практически невозможно. Эх, неправильный, не нормальный мир. Но что же поделать? Куда попал, как говорится, тем и будь рад. Я читала Миврез детские сказки, узнавая для себя много нового, и иногда, скосив глаза, видела в окне второго этажа силуэт Эверина. Он следил за нами из окна и ничего не говорил. Меня это, по правде говоря, раздражало. Как-то раз я помахала ему рукой. На окне тут же появилась занавеска, и я вздохнула. Нет, я положительно не понимала этого мужчину. Самое интересное, что и магии мы перестали заниматься. Может быть, уверен решил дать мне отдых, а может быть, снова подумал, что она мне не нужна. Я не знала, но и старалась не очень думать на эту тему, потому что мне и без уроков магии было чем заняться. Да, по правде говоря, я и сама могла заниматься магией. Так, как чувствовала, по наитию, закрывала глаза, улавливала потоки немного тянуло на себя и смотрела на эффект. С каждым разом получалось всё увереннее и увереннее. А ещё я читала про фей и их королевство. В местных книгах информации о них было очень мало, да и та, что была, какая-то сухая, словно писалась специально для учебников. Но из этой информации я узнала достаточно. Феи и драконы не ладили между собой, причём от слова совсем. Нет, войны между ними не было, Ну и мира тоже. Мелкие пакости на границах, шпионы, стычки, но до того, что было сейчас, раньше не доходило. Но что-то всегда случается в первый раз. Я вздохнула и закрыла книгу. По правде говоря, такая обманчиво спокойная жизнь уже успела мне наскучить. Я не то чтобы желала каких-то событий. Нет, скорее хотела определённости, что мне делать и куда двигаться дальше. каково моё место в этом мире. И события не замедлили ивится, но вовсе не так, как я желала. Мы с миври сидели в саду, когда раздалось хлопанье крыльев и небо накрыла тень. Я подняла глаза и вздохнула. Это снова были драконы. И здаётся мне, что прилетели они не с самыми дружественными намерениями. Эх, жалко, что цвета их чешуи я не видела. Они кружили над замком без возможности сесть. Кажется, Эверин что-то говорил про разрешение, и вот куда он запропастился сейчас. Я, прищурив глаза, смотрела на драконов, и только это меня спасло. Я увидела какую-то странную полупрозрачную ткань или сеть, что-то такое, что и два можно было разглядеть на солнце, и то, если правильно смотреть. Мне повезло. Я смотрела туда, куда надо. поэтому вовремя отпрыгнула и крикнула Миеврис, стой за деревьями и не выходи. Все-таки в защите Вериана есть дыры, думала я, с ужасом наблюдая, как эта прозрачная сеть летит ко мне. Бежать в дом? Но Миеврис одна в саду, а генерал, видимо, понятия не имел, что тут происходит, или был очень занят. Пока он добежит до меня, нас уже тридцать раз поймают, как рыб не водом. Я в очередной раз отпрыгнула, уворачиваясь от летящей на меня сети, и потянулась к нити на запястье, что вела к Эверино. Нащупала её и дёрнула изо всех сил. Ну где он там прохлаждается в конце концов? Я не сразу поняла, что происходит и почему я болтаюсь в воздухе. Магическая сеть, кажется, получила то, что надо, и поплыла вверх. Я забарахталась изо всех сил. Не дамся. Я пошутила. Мне очень нравится стабильность. Очень. Да где же этот Эверен? И почему принц не прислал воинов в конце концов? Я прикрыла глаза и попыталась нащупать ниточку, за которую можно распустить сеть, подрезать её. Меня не пугала упасть с высоты, лучше разбиться, чем стать чьей-нибудь очередной рабыней риз. В Северяном, по крайней мере, было не так плохо. Совсем не так плохо, если уж быть честной. Я дёргала за все ниточки, которые могла, и когда мне уже начало казаться, что потоки не подчиняются мне, что я что-то неправильно делаю, у меня всё-таки получилось. Я полетела вниз. Приготовилась уже было к удару о землю, но удара не случилось. Я открыла сначала один глаз, потом осторожно второй. Я висела над землёй, буквально в нескольких сантиметрах. А удерживал меня очень злой Эверен. Над его головой почти раскрылись полупрозрачные крылья. Увидев, что я открыла глаза, он что-то прошептал, и я опустилась на землю, а сам он тут же превратился в дракона и взлетел. Вряд ли он, конечно, догонит тех драконов, но ярость творит чудеса. А ещё вряд ли он справится со всеми тремя драконами. При мысли об этом сердце забилось как сумасшедшее. Что мне делать? Вызвать принца? Но ведь я это не умею. Хотя, постойте-ка. Я же видела, как Эверен связывался с Эйрамом Роनाल्डдом. Что мне мешает также связаться с принцем? А после смартфонов, в иномирных гаджетах я точно разберусь. И я с тревогой перевела взгляд на небо. Там не было ни одной тени, но я коже ощущала опасность и боялась. Просто до ужаса боялась, что с Эверином что-то случится. Да как он вообще дожил до своих лет, если и привык лесь нарожон. Я поискала взглядом Миврис. Девочка сидела под деревом возле кломбы с красивыми, но неизвестными мне цветами и обнимала ушастика. Да вот и славно. Пусть посидят здесь, а я пока быстренько сбегаю. Я правда понятия не имела, что конкретно мне следует искать. Но я должна была это найти, иначе какое-то предчувствие говорило мне, что ничем хорошим это всё не закончится. Я буквально летела по лестницам и коридорам и дорогу даже не запомнила, как ни странно, влетела в комнату генерала, просто замечая, что он не запер её, и застыла посреди комнаты. И вот где мне искать эту рацию или чем она там была? Я посмотрела по сторонам, Потом шагнула к столу. Ничего. Если я продолжу копаться в шкафах, то, возможно, Эверина из своего полёта не вернётся. Мне надо было знать наверняка, где лежит это устройство и как им пользоваться, но времени на изучение книг не было. Я закрыла глаза, выдохнула и попыталась снова увидеть нити магии, понятия не имея, как и что выглядит. Но если переговорник магическая вещь и вызывает даже некие голограммы, то от нее просто обязаны идти какие-то нити. Я всматривалась, сжимая силой глаза и осматривая комнату. Ну, пожалуйста, прошу, найди с. Мне очень, очень нужно. Я еще раз повернулась и вдруг увидела то, что раньше не заметила: тонкую фиолетовую нить, тянувшуюся из ящика стола. Кажется, вот то, что мне нужно. Я открыла ящик, порадовавшейся, что Эверина нет мании всё запирать, и нашла её. Чёрная блестящая пластинка с какими-то символами. Никаких кнопок. Ну и ладно, не включится, значит, взломаем. Я потыкала в неё для приключения пальцем, потом вздохнула, снова закрыла глаза и подёрнула за фиолетовую нить. Кажется, что-то поменялось. Но я на всякий случай представила того, с кем хотела связаться, и произнесла вслух: "Принц Ксаврин". Секунда, и передо мной стоял Арашин Ксаврин. "Джулия", выдохнул он. "Если бы всё не было так серьёзно, я рассмеялась бы, увидев его потрясённое лицо, но мне было не до этого. Эверин полетел догонять трёх драконов, которые напали на меня". И если он их догонит, то вряд ли вернётся обратно, выпалила я. Понял, сразу посерьёзнел принц. Жди, и отключился. Не знаю, за сколько он преодолеет расстояние до дома Эверина и насколько далеко он сейчас находится, но просто ждать я не могла. Не было сил. Я положила переговорник на стол и бросилась в сад к Миврис. Я должна её защищать. Должна, твердила я себе, чтобы отвлечься от мысли о Поверение. Хотя хотелось просто раскинуть крылья и взлететь за своим навязанным супругом, жалкоторый, кажется, летать и не умела, и не могла ни при каких условиях. Кому я вру? Я не равнодушна к Эверину, а точнее, влюбилась, как самая последняя дурочка в человека, для которого я всего лишь рис, но который ради рис пожертвует жизнью, навечево прошептал внутренний голос. Я сжала губы. Ничего слушать не хочу. Пусть он вернётся целым и невредимым, а там уж мы разберёмся, придумаем что-нибудь. Я нашла в саду Миврис, улыбнулась ей, чтобы девочка не испугалась, потрепала пошёрстке дарги и уселась на скамейку. М-да. Ожидание хуже самой смерти, как говорится. Открыла книгу со сказками, но не могла читать, не понимала ничего, просто бездумно листала страницы. Что-то я забыла, что-то очень важное. Прикрыла глаза и едва не подскочила. Я же почти забыла про нашу с Эверином связь. Переучилась магии, называется. Вдох, выдох. Я нашла тонкую нить, ведущую от моего запястья к его, и показалось мне, что нить стала какого-то другого цвета, больше в серебро. Странно, вроде я не за принцем замужем. Ну да ладно, мне не до этого. Я попыталась на ощупь потянуть и осторожно прочувствовать, не дёргая нет, а то вдруг случайно отвлеку и уверенна от чего-то полезного и важного и случится беда. Мне жизненно важно надо было понять, всё ли с ним хорошо. Я прикоснулась к нити, но сначала ничего не почувствовала, ничего такого странного, вообще ничего. Даже страшно стало поначалу. А потом я так и не поняла, что случилось. Я вдруг полетела вперёд всё быстрее и быстрее, ощупала себя, лавочку, руки, ноги. Я всё ещё сидела на месте, и в то же время словно летела, интересный эффект. Вдруг полёт закончился. Я словно бы парила в небе. Подо мной был лес, а перед глазами знакомые три дракона, цвет которых я так и не смогла рассмотреть, начинала рябить в глазах. Наверное, тоже применили какую-то магию. А ещё я увидела Эверена. Он догонял их. Вот сейчас уже догонит. Несколько мгновений и Завязалась битва. Я видела его и одновременно чувствовала его ярость и боль, когда один из драконов цапнул его когтями. Зачем? Ну зачем я захотела узнать, что с ним? Смотреть и не в силах помочь это ещё та пытка. Я сжала руки в кулаки и закусила губу, не чувствуя боли. Может быть, я всё-таки смогу как-то помочь? несколько ужасных мгновений я пыталась сделать хоть что-то прежде чем поняла что от меня ничего не зависит и я ровным счётом никак не могу помочь Эверину только стоять и смотреть или сбежать вернуться назад в сад но не будет ли это трусостью я всё-таки не могла вернуться но и смотреть дольше как три дракона разрывают Эверина в клочья я больше не могла уже хотела закрыть глаза, когда услышала яростный крик. Это ослепительный серебряный дракон вступил в бой, но не один. Принц, при известной доле безрассудности, всё-таки обладал здравым умом. Вместе с ним я насчитал ещё 6 драконов ослепительно чёрного цвета. Не иначе, всё-таки телохранитель перевёл. Ну, теперь-то всё точно будет хорошо, успела подумать я. прежде чем меня накрыло ужасной болью и свет перед глазами померк